Советники боязливо сторонились его, когда он ненадолго показывался и торопливо проходил по дворцовым залам. Число деревянных солдат подходило к двум стам, когда случилась неожиданная и страшная вещь. Перед урфином джусом на полу его секретной мастерской лежал ровным строем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 Вне себя от страха урфин Джус опрокинул флягу над верстаком, из фляги высыпалась порция, достаточная для оживления одного солдата. А фляга была последняя. Как безумный! Джюс сколотил по дну фляги, стараясь выбить оттуда то, чего там не было. Он бросился к другим флягам